В последнее время я занимался не сталкерской или разведывательной деятельностью, а нормальной агентурной и вербовочной работой. Нет, конечно, и пострелять нам с Шамом приходилось по делу, и побегать, и покататься, да и потеряшек никто с плеч не снимает. Но основные для нашего звена акции происходили на Пакистан. Поиск, договоренности и вывод остатков среднеазиатских монокластеров. Сначала это были единицы и одна маленькая группа выживших, в основном, казахов. Шестерых человек, включая троих детей, мы с монголом вытащили из диких земель. Казахи к нам ушли далеко не все. Позже вывели еще двоих. Муж узбек с женой украинкой. Но самая большая удача последнего месяца – это киргизы. Переговоры в таких случаях идут долго. Люди. Худо-бедно обжились на месте, отчасти приспособились, и менять плохое на очень плохое совершенно не склонно. Работали мы сначала через одного пакистанца, сданного нам пленным. Очень ценный кадр. Бережем как можем. С ним еще многое можно будет совершить. А потом вышли на представителя монокластера, забили стрелку, встречались на их территории, говорили, рассказывали. Потом ждали решения киргизов на выход, правда, недолго. Зато долго и нудно готовили операцию, потому как тамошние паки, так обще мы называем все разрозненные банды диких земель, выпускать никого со своих полянок не намерены. Поселки монокластеров у них под контролем, в каждом есть саглядатый прораб, типа смотрящий. В назначенный день поехали тремя машинами, кавзик, Мангруппа на своем монстрике и наш пикап со всей группой. Шнюшу решили не брать, авиацию не привлекать. Точное время выхода не определишь, а самолет не воздушный шар, висеть не может. Встали у перевала. В общем, в час X завербованный протащил киргиза Монгола. Он один пошел. Чем меньше людей бродят, тем больше шансов. Мы втроем на пикапе. Тихонько прикатили ночью к выбранному месту встречи, пологому холму. Это вторая господствующая высота после перевала. Ориентир – холм Лысый. Там машину припрятали в каких-то саксоулах. Ждем доклада. Шам очистил дорогу. Небольно завалил ножом надсмотрщика и повел людей к нам. 16 человек, среди которых 7 детей. Такую группу, знаете ли, по пересеченке? Тихо перебросить к дороге дело непростое. Сначала они сами шли по зеленке, узкой полосе кустарника, выходящей на холм, очень скрытно. К рассвету мы втроем встречали их на полпути. Стало проще. Похватали вымотавшихся детей. Гоблин двух подмышки зацепил, еще одного за спину и потрусили к машине. На подходе вызвали по армейцев. Те, броском с перевала, где и ждали команды, на холм, автобус следом. Рванули споренько в открытую. Вытащили всех, без потери. Когда наглую суету нашей техники на холме засекли вражины, было уже поздно. Проснувшиеся от воплей часовых паки сунулись было двумя группами к трассе, а там у них одна из басны подалеку, но тут же были остановлены ДШК армейской шишиги и тремя ручниками. Мангруппа и держала их на безопасном расстоянии, рубила хвосты, вышибала зубы, пока мы грузили людей с их нехитрым имуществом в кавзик. К тому времени уже почти шушпанцер с титановыми пластинами на бортах и пулеметным постом наверху. Мы по плану вообще не должны были ввязываться в бой. Но гоблин с костетом не выдержали. Немного все же постреляли из ПКМ и девятки по вспышкам левой группы особо тупых ползунов. Так вот, про поведение. Киргизы держались очень собранно, не расслаблялись до последнего момента. Реакция пошла лишь тогда, когда они упали на сиденье автобуса. И то, старший в кластере, тот самый нейрохирург Арстанбек Малдасанов, за судьбой которого так пристально следила Зенгер, владелец частной клиники, мужик толковый, порядок в сообществе держит. Жена у него красавица. Спокойная, уверенная в себе уйгурка, формально операционная сестра, на деле, как мне показалось, главный рулевой. Остатки монокластера – всего три семьи, все из Бишкека. Одна – сплошь медики, другая – русские, в Бишкеке жили с рождения. Династия – скамвольно-суконного комбината. Последняя семья работала на Кыргысавтамаши, этнические иранцы. Глава семьи, Самир Мухаммедов, инженер-электронщик. Тронулись быстренько. Армейцы нас прикрывают. Хорошо они прикрывают. С ростом численности анклава Бероев выбил, подобрал и выучил кадры. Теперь у него мангруппа на постоянной основе. Шестеро тяжелых. По достатке очередей проскочили к перевалу. Там тяжелые задержались. Закупоривать трассу. Оставлять добрую память. Ставить мины. А мы покатили дальше. Я с Монголом в автобусе, халюк с моими бандитами позади. Сидим, ничего не говорим, все устали. А потеряшки ничего не спрашивают. Знают, что основное в замке. И тут вдруг кто-то что-то тихо сказал. Почти сразу по салону быстро прошелестел взволнованный разговор на незнакомом языке. Арстанбек выслушал, кивнул и громко, чтобы все слышали обратился ко мне. «Товарищ Демченко, люди волнуются, просит прояснить заранее». «Что надо прояснить, Арстанбек?» не понял я. Потом подумал, что Молдосанов хочет что-то выяснить по условиям размещения. Дети устали, люди проголодались. Все не так. «Мы ведь все помним, как наши вожди СССР развалили и что потом из этого вышло. Помним, что Бишкек пережил за последние годы, и новую жизнь в этом мире уже повидали во всех красках. Слушаю тебя. Вот бумага. Собрание проводили, да. Коллективно просим принять нас в российский анклав. Бухнул Арстанбек, решившись. Люди думали, расписались. Я слегка притормозил с реакцией. Вообще-то, это моя прерогатива предлагать такое. Давно даны полномочия. Главы поселков, сталкеры, патруль, шериф, ну и командор, естественно. А тут вдруг сами. Вперед паровоза. Как думаешь, Сергей, одобрит ваш президент? Пробудил меня староста. Ты сам так как, согласен будешь? Конечно, согласен. На этот раз мгновенно откликнулся я. И не волнуйся, Арстанбек. Все наши будут согласны. «Все!» Монгол, сидевший через проход, хитро посмотрел на меня и тихо сказал Дзинь-дзинь! Это был единственный дзинь за столь масштабную операцию, подготовка и проведение которой заняли чуть ли не два месяца. Как всегда, при таком итоге пошла суета. «Вот ведь странное существо, человек. И мечтаем, и прикидываем вечерами у Юрки». Причем Сотников сидит рядом и занимается тем же самым. Что взять, что предпочесть, при возможности выбора, случись такой дзынь. Вот он случился, и что? Все по новой, будто и не было наметок и обсуждений. Жаль, не можем узнать, а интересно. Как бы это у немцев происходило? Наверняка все заказывалось бы по строжайшему плану графику. Никаких импровизаций от себя и их Скучно, в общем. А у нас опять авось, и это мне нравится. Надеюсь, что такой подход в какой-то мере сохранится и при гипотетической империи, которую размеренно и не спеша выстраивает сотников. К авось у меня особое отношение. Я считаю, что это есть не что иное, как многострадально выработанная привычка русских оглядываться в самый последний момент в ожидании удара который неизбежно последует, как всегда, со всех сторон, ото всех рубежей и границ. Врожденная попытка учета неявных обстоятельств и факторов. Стремление в самый последний момент довериться интуиции, которая уже что-то там сообразила и... и вывезет. Поэтому через несколько минут... Демон в черной низе. канале Слушаю Руслан. «Ты инициатор?» «Не поверишь, сами!» В салоне все притихли, слушают, ничего не понимая. Начальники разговаривают, что-то там решают. Не их ли судьбу? «Понял тебя! Главный меня дёрнул, 40 минут пошли!» «Понял, засомневался!» «Так точно, совету давай!» «Типа радиоконференции?» Гришку достать не могу. Мне не смешно, главное ждет. Что там вкинули? Без пятерки полета 1,2 тонна огурцов. Мать его! И второй есть? Есть. Две дашки и 24 ППШ. Охренеть. И что делать? Серый На я тебя спрашиваю. Советуемся. Как понял, прием. Понял. СК. Не выпуская из рук рации, я повернулся к Монголу. Слышал, что скажешь? Давай про второй вариант. ППШ, как штурмовухи, хороши будут, на зачистках. В поселках нужны, а казачкам постольку-поскольку. Добрый вариант. Ну а Дашкам всегда место найдется. А первый? Вторая сорокопятка. Это почти готовый шушпанцер. Высшего по нашим меркам уровня. Можно почти тупо ехать по дороге, гасить аналоги на Адис-Абебу или в Нью-Дели. Если ставить на понтон, то вся Волга наша. Первый вариант – стратегия. Второй – лишь тактика. Монгол, как обычно, короток и точен. Черная меза, демону. На связи. Вариант 1. Танк, речной монитор. Контроль пространств. Как понял? Принял, Серега, принял. Давай, СК. До самого конца поездки мы так и не знали, какой вариант выбран окончательным и что упал на блестящую черную плиту. Они выбрали первый. Теперь Дугин вместе с Гансом Губером, новым начальником цеха металлообработки, его братом Ульманом и Гонтой вечерами подолгу сидят у главного инженера выписывая кахиноровскими карандашами и фломастерами чудовищного вида эскизы непобедимой адской машины. Шериф закончил свои дела, потеряшки подписались под протоколами. Первый автограф в этом мире. Следующий этап – карантин и медосмотры. Потом комендант Лагутина их поставит на учет в бухгалтерии, где они заполнят еще одну форму, разместит в гостинице. Раньше там мест не было, многие жили в замке но народ разъехался по поселкам, после чего Зенгер с боями и стрельбами попыталась забрать огромное здание под роддом и детское отделение. Это была славная битва. Климова тут же включилась, потом опомнилась Лагутина, и после долгих баталий здание стало почти Соломоновым. Большая часть отошла к медикам, небольшое помещение отдали образованию, остаток четыре комнаты под гостиницу потеряшек расположенную впритык к ясельному отделению детсада. Тут такой феномен. Если в старом мире детский крик зачастую являлся раздражителем, то здесь, в новой среде, вопли малышей воспринимаются как самое желанное успокоительное. Интересно? Последняя подпись у Сотникова после личного собеседования. И эта подпись в заявлении о предоставлении гражданства будет третьей, после которой потеряшки Превратятся в граждан анклава Россия. Вместе с этими новичками граждан станет 474 человека. Довести вас до замка? спросил я, открывая дверь пикапа. Чего тут? Сами дойдем. Пусть люди пройдутся с территорией познакомятся, ответил укусников, закрывая на замок бывшее помещение авиадиспетчерской, а ныне околоточную. В башню вечером идешь? Все куплено. Ты че? Обязательно, только кофейку попью, да с человеком встретиться надо. Ну и ладно, раз вы пешком, я поехал. Сначала думал поужинать, в столовой замка все горячее, но аппетит пока не мучает, а вот кофейку можно и нужно. Поэтому направился в Гавану. Если проснется желудок, заскочу в таверну, деньги мне тратить особенно некуда, а сталкеров не обижаю. Да и ништяк нами всегда находится самым странным образом. Мы недавно вообще решили периодически сбрасываться и помогать старикам. Их поддерживают, конечно, во всем, но в Гавану, например, не заглянешь. Костет этим занимается. В таверне кухня пальчики оближешь. А как играет по вечерам вук на своей скрипке? Ну как тут не зайти? Правда, у меня еще 7 талонов осталось. Надо бы их проесть от греха. Питание в столовой до сих пор бесплатное для всех желающих. Приходи в конце месяца, заполняй бланк, получай талоны в запрошенном количестве. Передать талон другому человеку нельзя, чтобы не превращать их в ценную бумагу. Не реализовал? Выговор на первый раз. Опять? Штрафные санкции. Думай, когда считаешь дни и порции. В итоге народу там много никогда не бывает. Персонал, частью перевели на другие работы, частью филиал столовой Медовая. Медовое. Именно так на общем собрании жителей была переименована бывшая Ментовка. Правда, тут же нашлись острословы, присвоившие поселку имя Ментовая. Сила репутации, память народная. В Гаване я устроился не на веранде, как любит поступать большинство посетителей, а внутри. Очень уж мне нравится экзотический интерьер. А главное, внутреннее пространство зала Гаваны помогает отвлечься. Уж больно тут все. Не из этого мира, что ли? Нельзя же всегда на Средневековье смотреть. Память помнит и иное. Сенсоры хотят урбанистики, деталей и красок из другой эпохи. Заказал сразу два американо и четыре небольших заварных пирожных. Потом подумал и заказал еще четыре. Не пойду в таверну. А тут и Иштван сидит по соседству, на ловца и зверь. Посидели, потрещали кое о чем. На улице уже совсем темно, поеду в замок. Сел я в пикап и тут же начал тихо материться. Я как подъехал, встал сразу за кюбелем. Кто-то из немцев к сотнику прикатил. А теперь меня сзади подперла слишком близко прижавшаяся белая шаха. Осторожно отчалил, чтобы не повредить машину. Развернулся на округе за посадом и поехал в замок. Что, у нас тут скоро пробки появятся? Ну и дела. Сегодня договорились собраться у Ватикова. До этого два раза не получалось. Все в разъездах и в делах. На нашей базе было похолостяцки пусто. Мужики разбежались по бабам. Костет вообще на кордоне? Делать мне тут нечего. По ступенькам поднимались вместе с профессором. Тот тащит какую-то особую наливочку. Чувствую, будет весело. А в башне туса уже закручивается. Мужики дружно хлопнули по стаканчику красного-белоцерковного и теперь слушают рассказы гонты. Они сейчас с Бероевым посменно живут в Берлине, обустраивают военную среду. Зусулки хорду гнут. И Дугин здесь, и Грубер. Сначала мы как-то насчет немца... того, хоть он и осваивается стремительно, вот такой парень. Но Сотников сказал, мол, если хотите, чтобы немцы стали родню, так и относитесь. Поверили? Ну и верьте по полной, иначе крепко не склеится. А бдительность, так она и в своих рядах не лишняя. Разные вещи. Смотрю, и гоблин тут сидит, занюхивает. Вопросительно глянул на него. Мишка сморщился, цыкнул зубом. Мол, не покатило что-то. Убежал от бабы к вратве. Сел я в дальний угол, к бойнице. Слушаю со стаканом в руке. Граненый, тот самый спецзаказ завхоза по просьбам трудящихся масс. «Так и что теперь в той Тартуге?» Поинтересовался Дугин. «Да ничего там нет. Сначала хотели постоянный пост поставить. Немцы были готовы». А потом передумали, что вообще нам делать. Земля не важна, перспектив для поселения нет. Берлинский водный патруль туда ходит, проверяет. Хотя на этом месте и сомалийцам делать нечего. Катера замазали, утащили. Моторы у тебя Жень. Изборы забрали, скоро перевезут. А сомалийцы проявлялись? Ни разу. Куда-то выше ушли. Так что рейд зреет. А так, тишина благостная. А как Корнеев? Много ему осталось? О, точно. Хорошо, что напомнил. Корнеев доваривает транец. Юр, может, еще по одной? Не? Женя, Корнеев тебя просил, чтобы ты на послезавтра кран забил. Ему нужно моторы ставить. И Ганса просил подъехать. А сам не может через диспетчерскую? Что за партизанщина? Ну, это вы сами. Меня между собой не ставьте. Корнеев оказался хитрее всех. Присобачил на нерпу нижний горизонтальный транец, как на крутых яхтах. И теперь будет ставить на него 2-4 тактных мерка. Каждый по мощности больше его паровой машины. И получит в пользование пароход с тремя двигателями. Хоть на бензине, хоть на дровах. В кругосветку можно. Тем более, что корпус судна рассчитан на плавание во льдах. А с хищниками закончили? Зачистили. Но только по близости. Семь мишек в непосредственной близости. Места там дремучие. Скажи же, Гоп. Хватает в тех лесах отморозков, — философски молвил Сомов. В помещение зашел Сотников, тихо поздоровался со всеми, сел в свое кресло, плетеное. Его никто не занимает. Принял стаканчик, отпил половину, взял сигарету. «Диспетчерка и слышал, что локалку рядом с Берлином нашли», — спросил профессор. «Три. Три локалки. Все рядом и все пустые. Зусулка все выгреб, падла». «Неудивительно. Время упущено. Конечно, там все почистили», — прокомментировал Гольдбрэй. «И с монокластерами также». «Не совсем», — согласился Гриша. «На этом берегу обнаружены всего две пустые базы». Людей увели или сами ушли? Это мало. А остальные где? Монокластеров должно быть... Не знаю, но не менее пяти, так ведь? Потеряшек новых так и не было. Так что нужно людей на другом берегу искать, в матерой тайге. Сталкеры занимаются. Три дня назад ушли в дальние эти... Эрих Вайнер и Вальтер Кох, подсказал я. Крепкие ребята, толковые. Только опыта пока нет. Договорились, что полный групповой рейд проведем через месяц. Начнем с двух точек реки выше по течению. А сейчас просто разведка. Немецкие сталкеры подчиняются мне. Вдвоем им ничего не успеть. Нереально. Хорошо мы с ними кваснули в Берлине на выездной сталкерской планерке. В очередной раз знакомились, планы строили к обоюдному удовольствию. Но пару рейдов уже сделали. Одну отделку нашли. Юрка Ватиков встал, поднял руку. — Стоп! Завязываем разговоры. Давайте еще помаленько. Ганс, стакан тяни. Давай, давай. Он пустой, не отнимут. За пятницу. Мужики обрадованно зашевелились. В темной комнате, сопровождаемой отблесками камина и аппаратурных огней, по рукам поплыли красные стаканы. Что-то шипит, где-то играет тихая музыка. Вино неплохое, для наших условий просто шикарное, но дорогое. Если приехать в цирк, да со своей посудой – скидка. Сегодня за доставку отвечал шериф. Ребята, Сотников со своего места привлек внимание. Один хрен постоянно только о работе и говорим. Раз так то и я добавлю для раздумий. Все уставились на него. Молчит. И мы молчим. Вот вы все о Берлине. Это понятно. Событие исключительной значимости. Александрович, не тяни резинку, попросил коломиться. И так налезет. Ну да. Владимир Викторович, скажи, когда ты в последний раз конкурт видел? Недавно видел, смутился от неожиданного вопроса дед. Мы к Эдгару шли, он в сену заходил. Погудели, радийно поприветствовали. — Хорошо. А вот скажи мне, когда они сюда сами приплывали? — Давненько не было. А что? — А Дункан когда там был? — Месяц не был. — Леша, да скажи ты, в чем дело? — вскочил Дед. Командор, без усмешки, совершенно серьезно, без подколки иронии сказал. Вот я думаю, где же это они топливо берут? У нас давно не покупают. Сколько там этот самый конкорд жрет? Раньше ведь у причала стоял, жмотились, каждый литр берегли. А техника? Ведь начался сезон сельхозработ. После долгой паузы Гольбрих предположил. Египтяне? Ну нет, главным жестом отмел предположение. У нас на фалем все вась-вась, уж поверьте. Не удивлюсь, если они скоро попросятся к нам. Сказал бы, обязательно, для египтян мы в 10 раз важнее и ценней франков, без учета их боданий, естественно. А с учетом, есть более смелые мысли? У меня пока тоже нет. А вот информация есть. К вашему сведению, за месяц ни одной заявки на нашу больницу. Где они, врачей, взяли? На топливной заправке? Вот есть такой штамп. И он моментально протрезвел. Придать ему множественность, и будет самое то. Такова и была моментальная картинка клуба. Все протрезвели. А Эльза к ним летала в последний квартал? Нет. Они полосу так и не выровняли, а без этого опасно, умело пояснил Дугин. Ай, — Ай-ай-ай, вот негодники ленивые, — посетовал командор. — А что нам скажет товарищ Ватиков, а? Как там радиста Франков зовут? — Анатоль? — И как он себя чувствует? Как настроение и общее состояние? — Ну да, Толян, — подтвердил Юра. — Есть такой странный момент. Раз в неделю у нас информационный обмен. Но два последних сеанса были... Скажу так, непродуктивно. Анатоль мне давно знаком. С самого начала, если помните. Изменился парень? Что-то не то. На последней связи намекнул мне, что его, скорее всего, заменят. С чего бы это? Сотников искренне удивился. Французы что, стали богаты радистами? То они антенну не могли сразу нормальную поставить, а теперь им спецы не нужны. Все. Чувствую, пора мне начинать действовать. Хотел завтра, после полного обобщения, законспектировать и выложить в форме мем меморандума? А нет, придется говорить сейчас, раз пошла такая бодега. Ну, сотника, ну и чуйка у тебя, колдун. Разрешите мне? Да, это самое лучшее, пусть сталкер и прояснит, если знает, подхватил главный. — Слушаем тебя, Сергей. Топливо французами берется на стороне. Это помощь со стороны засекреченной селективки, к западу от них. — Могли из угля начать добывать, — неуверенно возразил Дугин. — Ну, долго собирали установку, отлаживали, настраивали. — Нет у них установки. — Откуда знаешь? — прищурился Дугин. — Я паузу брать не стал, раз уж начал. — Агентурные сведения. «О -о -о — О-о-о! — пронеслось в комнате. — Силен, брат! — уважительно бросил Гришка. Конкорд через устье Волги не проходил ни разу. Эдгар за этим смотрит. Я его особо инструктировал. Не обращая внимания на реакцию, продолжил я. Пароход Франков ходит с баржи на хвосте. Сначала мы подумали самое худшее. Ставят базу на нашем берегу. Плацдарм. Два раза проверяли на стерегущем. Наш берег чист, и по состоянию, и по радару. Фуруна на катере слабая, но для контроля берега хватает. А судно таких размеров, бы где, на разгрузку не причалит, да и следы оставляет. Так, Владимир Викторович?» Дед кивнул. Следы обнаружились на правом берегу Волги. Место причаливания мы нашли, продолжал я вываливать. Монгол с там бегали. Там грунтовка за полосой тайги. Углубились на 2 километра, потом я их вернул. Надо прорабатывать. Так, что еще? Арабы рассказывали казакам, что к сене, севернее знака, соваться бесполезно. Частые береговые посты с автоматическим оружием. Сегодня встречался с Иштваном. У него в Париже осталась землячка, венгерка, с последним бартером, передала письмецо. Говорит, что может перебралась бы к нам. Не нравится ей у Франков. Я вот чисто интуитивно почувствовал. Толян тоже бы удрал, — перебил меня Юрка. Не спрашивайте, как я понял, но вот показалось, по разговорам. Давно общаемся. Все поставили стаканы на место. Дугин что-то говорит Гансу, мол, не до тебя, родной, подожди. А тот хоть и знает немного русский, имея ежедневную практику общения, но на лету понять нихрена не может. Я продолжил. Резюмирую. Есть косвенные признаки и данные, фактические и агентурные, попытки объединения двух селективных кластеров с намерениями смены власти у франков и создания военного союза. Что все замерли-то? Впрочем, мы с Гоблином это знали, привыкли к раздумьям на эту тему, перетерли варианты. А им такая тема вновь. Хорошо, Сергей. Тихо, но напряженно произнес Сотников. «Даже отлично. Хотя ничего хорошего, как вы понимаете, нет. Тем более отличного. Скажешь, кто твоя агентура?» «Не положено», — тут же вмешался шериф, поднимаясь с места. «Главное, не жми так. Своего агента сдавать нельзя. Закон». «Да ладно. Спасибо, Петя», — махнул рукой сотника. «Я не подумал». «Какие предложения, сталкер?» Вижу, вы уже все обмозговали. Я достал черновик плана действий. Не успел начисто переписать. Первое. Гонту немедленно снять с берлинского направления. Пусть берет своих из истерегущего. Цель – контроль прохода Конкорда. Наблюдательные посты или секреты на месте. Разведка таежной грунтовки. База группы у Эдгара. Второе. Казачий эскадрон снять с африканского направления и перебросить в район Северной Сены. Цель – наблюдение за рекой, фиксация передвижений, подробнейший опрос контактирующих с франками арабов. Третье. Мы всей группой выдвигаемся к Сине и ставим там базу с ВПП, где может базироваться и заправляться самолет Эльзы. Начинаем авиаразведку и радиальные рейды по обе стороны от Парижа. Все. Это первый этап операции. «Нормандия», — усмехаясь, подхватил Сутников. «Лады, подумаем завтра на совещании по этому вопросу. Только вот что, сразу скажу. Беру его вернем сюда при таких раскладах. Гришу я с Берлина не сниму, нельзя», — он развел руками. «Извини, Денченко, не могу. Мне там военный контроль нужен. Зусулы только начали подтягиваться». Слишком много фронтов намечается. Казаков у арабов не заберу. Есть договор и сроки. Кроме того, есть и другие, очень важные резоны, о которых я сейчас распространяться не буду. Так что придется вам самим, Сергей. Я поговорю с Тугалуковым. Он даст тебе ребят, хороших. Хочешь, сам выбери. Можешь из армейцев кого-то взять, только тяжелых не трогай. Стерегущий забирай. Если будет нужен дункан, привлекай. По спецтехнике и воду в строй нерпы мы с инженерами завтра поговорим. Днем как очухаетесь, черти. Что вперед важнее в плане, сам выбирай. Авиабаза важнее, заявил Гонта, готовый лопнуть от злости. Аж кипит. Не дают ему показыковать. Запирают в немецкое стойло. Если начнется, нам необходимо иметь точку базирования авиации. Для обеспечения воздушной поддержки сухопутных групп. Авиабаза важнее. Согласен, вздохнул я, переглянувшись с гоблином. Не верили мы, что получится. Для порядка предложили. Ладно, будем действовать сами. Привыкли. Опять поделимся на пары. А чего ты ждал, сталкер? Ну и отлично. Сотников несколько оживился. Морщинки вокруг глаз разгладились. Давайте тогда вмажем, мужики, по стаканчику за этот нескучный мир. Вот такие у нас пятницы. Вижу, Эльза идет на бреющим. Когда мы там были, в Париже РЛС не наблюдалось. Сейчас локатор наверняка уже стоит. Во всяком случае, считать нужно именно так. Замок у франков невысок. Стены ниже макушек деревьев противоположного берега. Но на высоте... Самолет сразу засекут, поэтому приняли решение садиться не просто с подбором площадки, но и с бреющего, причем к земле опускаться километров за 30 до точки. В кабине сумасшедшее ощущение, его только гонщики формулы испытывают. И страшно. Летит. Никаких покачиваний крыльями. А что я могу поделать?